Глава 23. Война. Портал вывел нас в кабинет Кондратенко. Помимо хозяина помещения, внутри находился Шевцов и ещё несколько оперативников. "А этого зачем сюда привели?" недовольно рявкнул полковник. "Я попросил", спокойно ответил Шевцов. Много воли на себя взял майор, просодил Кондратенко. "На моё место метишь? Может, ты ещё и с этими заодно?" Все у меня по статье пойдёте. Никогда не думал, что человек способен вызывать такое сильное омерзение. Меня всего трясло от желания влепить по нему, если не заклинанием, то хотя бы оплеухой. Но нельзя. Учитывая разницу в уровнях, даже лёгкий толчок одного из нас будет для него смертельным. Хотя может пришлёпнуть его в тихую, а потом сказать, что убили во время штурма. Погиб героем, вечная слава. Ладно, пошутили и хватит. Ещё мне не хватало нервы на этого клоуна тратить. Василий Петрович, вы почему не уходите? поинтересовался я, полностью игнорируя бесновавшегося полковника. Да куда я уйду, Стас? Какая-то сволочь слила все наши домашние адреса. По всему городу происходят нападения. Весь офицерский состав в западне. Сейчас Мирк собирает на первом этаже всех, кто готов биться, и кого ещё не успели спустить до одной жизни. Что вообще планируете делать? Вы же понимаете, что бесконечно обнулять друг друга невозможно. Надо договариваться с ними. Никаких переговоров с террористами, вновь завопил полковник. Скажите честно, вы больной? обратился я к нему. Вы вообще не понимаете, что тут происходит. Чего ты сказал? Майор, арестовать его! бросился он ко мне и схватил за грудки. Я же лёгким движением сбросил его руки и повернулся к Шефцову. Василий Петрович, если вы для чего-то конкретного меня позвали, то я жду вас за дверью, сказал я, повернувшись к Андротенко спиной. Дальше терпеть этого урода я не буду. После чего мы с Вадимом вышли из кабинета. Как ты его класс? Он из меня тоже с утра всю душу вынул. А представь, чтобы было раньше, посмеем и нагрибить такому. Вадим явно был в восторге. Не знаю, чем мне это ещё аукнется. Что-то я не сдержался. Ну да хрен с ним, после чего обратился к выходящему из кабинета Шивцову. Вы хотите, чтобы мы за вас сражались сегодня? А если так, нам катастрофически не хватает слаженных пятёрок. Не вижу никакого смысла открывать вражду с кланами. Сейчас я встану плечом к плечу с вами, а завтра меня этот мордоворот гнобить через все инстанции будет. кивнул я в сторону кабинета Кондратенко. Стас хотел что-то сказать Андрей, который появился рядом за руку с Алисой, и присоединился к разговору. Вы что, специально себя в ловушку загоняете? Чёрт. Ладно, давайте сначала поговорим с той, кто руководит операцией "Дети ночи". Вы знаете, где она? Да как где? Вон внизу стоит, ручкой намашет, ответил Шевцов, смотря в окно. И действительно, Когда я подошёл к окну, то увидел улыбающуюся Свету. "Ну, пойдёмте", выдохнул я и пошёл в сторону лестницы. У входа в полицейский участок толпилось около 40 человек. Как ни странно, люди были совершенно разных возрастов, хотя я в большей степени ожидал увидеть молодёжь. Света стояла и беседовала с двумя девушками тридцать пятого и тридцать седьмого уровня. Признаться, выглядела она очень хорошо. пышные волосы по пояс, блестящая броня, огромный топор в руке и хищный взгляд. Настоящая воительница. Привет, подруга, веселишься? спросил я, подходя к ним. Привет, Стас. Мы с тобой так часто не виделись, даже когда были друзьями, улыбнулась она, но ближе не подошла. Были, а сейчас мы ими уже не являемся? Лебедев, давай только без этих сказок про дружбу. Вы не будьте слоном, мне уже все косточки промыли, брезгливо произнесла она. Свет, что с тобой стало? Я не могу узнать свою бывшую подругу. Я наконец-то стала собой, будущая за сильными, а вы с моим бывшим парнем к таким не относитесь. Ладно, это всё демагогия. Ты чего-то хотел? Да. Понять, что вам нужно, если дело в том, что мы у вас увели из подноса награду за прохождение цирка то там не выдавали ничего сильно крутого. Я могу вам всё рассказать, только закончите эту бойню. В ней нет никакого смысла. О чего ты за ментов заступаешься? Они получают то, чего заслужили, с ненавистью прошептала одна из девушек, стоявшая рядом со Светой. Они всего лишь выполняют свою работу, спокойно ответил я, мельком бросив на неё взгляд. А вы превратились в каких-то зверей. Это они звери. Вон у Нацки брата во время митингов чуть инвалидом не сделали. Да вспомни сам, если раньше во время прогулки мимо нас проезжала полицейская машина, то внутри всё напрягалось моментально. И не говори, что такого не было. А когда у моего отца отжимали бизнес, в полиции только плечами пожали и ничего не сделали, выкрикнули из толпы. Может, в чём-то ты и права, только вы перечисляете единичные случаи, которые не являются показателем. А в большинстве своём там обычные люди, такие же как и вы. Света лишь пожала плечами. Осмотревшись, я увидел, что представители её клана полностью расслаблены, болтают, шутят, веселятся одним словом. И тут я сообразил, что они просто играют. Никто не воспринимает действующий конфликт всерьёз. Значит, у вас нет никаких условий, война ради войны? Глава вашего клана и отверженных тоже так считает. Понятия не имею, что там Дикон думает, а мы с Лайтом мы на одной волне. Я уже заметил, на какой вы волне. Быстро ты прослана забыла. Многое тебе говорит, правда? Чёрт, ну как я не сдержался-то, дурак. Из тебя хреновый переговорщик, Лебедев, усмехнулась она. Давай, беги к своим хозяевам. Наш разговор закончен. Хозяевам? Серьёзно? Понятно. ответил я и развернувшись направился в сторону участка Постой, Стас, окликнула меня Света. Последний раз предупреждаю, отойди в сторону. Это не твой конфликт. Чего ты хочешь этим доказать? Я поднял голову, посмотрел на своих друзей, наблюдающих за нашим разговором из окна, и ответил: Доказать? Ничего. Я просто хочу остаться человеком. Как скажешь, Лебедев. Вы получили урон 310 единиц от персонажа Светлана Егорова. 3590 из 3900. Вы получили урон 780 единиц от персонажа Светлана Егорова. 2810 из 3900. Вы получили урон 420 единиц от персонажа Мирослав Миробаранов. 2390 из 3900. А внимание, Сработала пассивная способность Ледяное возмездие. Вы нанесли урон 840 единиц персонажу Мирослав Миробаранов 1560 из 2400. Вы получили урон 610 единиц от персонажа Дамир Нузугалиев 1790 из 3900. Ещё через пару секунд меня окончательно обнулили, и через некоторое время я оказался у себя дома. где меня уже ждал мирк. "А ты отлично умеешь договариваться", хохотнул он. "Ха-ха, ты такой шутник. Штурм уже начался? Что вообще происходит?" "Пока нет. Я удержал твоих друзей от необдуманных действий", после чего орк потянулся и добавил: "Весело у вас тут. Ещё бы драться разрешили. Но увы, как у вас говорят, не всё коту масленица". Отлично. Семёрка подраться хочешь? Идём. Создавай портал. В полицейском участке царил хаос. Народу стало значительно больше. Все готовились к предстоящему бою. Я же направился к своим друзьям, которые стояли у окна и что-то обсуждали. Стас, я же тебе говорил, что надо было всем вместе идти. Как понимаю, переговоры прошли неудачно, Кмура спросил Шевцов. Чего она хотела? Да ничего, Василий Петрович. У неё совсем от власти крыша поехала, а остальные просто играют и веселятся. Понятно. Получается всё хуже, чем я думал. Вообще есть только один способ закончить эту войну, решительно сказал я. Надо дать им понять, что весело им точно не будет. Через 10 минут мы столпились в кабинете ушевцова, получая артефакты и напитки из запасов участка. А вы давно это всё закупили? Спросил я, надеваешь шмотки на интеллект? Берцы разума, интеллект плюс +15. Добавляют 20% к урону от применяемых способностей. Помимо ботинок был ещё бронежилет, дающий 400 к броне. Как же хотелось забыть их вернуть после боя, крутые вещицы. Да как только торговцы открылись, ответил он, перебирая бутылки с соками. Тогда управление сразу заказало начальную партию Но в итоге вышло дороговато, и от последующих поставок временно отказались. Началось, сказал Шаг, которого орк перенёс последним. И действительно, со стороны входа в участок послышались частые удары заклинаниями. Вообще большинство полицейских были вполне себе неплохо прокачаны, но представители клана брали числом. Все привязку надежную поменяли. Не то чтобы я настаивал, но во время боя мирку точно будет не до того, чтобы летать за вами. Василий Петрович, добавьте нас в группу, чтобы система засчитала нас как ваших союзников. Мне совсем не хочется просто так терять гражданский уровень. Получив утвердительный ответ, мы выдвинулись на поле боя. Основное сражение, проходившее на первом этаже, было лишь отвлекающим манёвром. При прямом столкновении с аклановцами Светы у нас не было шансов, учитывая то, что последние всё прибывали и прибывали. Но у нас был серьёзный козырь. красна коже мирк. Когда я озвучил свой план нашей компании, все на время задумались. "Такое может сработать?" обратился Шевцов к Корку. "Это не будет считаться применением силы". "Не должно", задумчиво произнёс тот. "Максимум, что может случиться, это разрыв контракта с вашим ведомством и моё последующее возвращение на родную планету. Так что, если вас это устраивает, то можно попробовать". А план был прост как три копейки. У нас был орк, умеющий создавать множество порталов, и множество людей, у которых надо срочно отбить желание повеселиться. Вот мне и пришло в голову, что Мирку не обязательно напрямую участвовать в битве. Всё, что необходимо, это выталкивать противников в порталы, созданные орком, которые вели в разные точки за городом. Если бы у детей ночи был свой маг пространство, хотя бы приблизительно равный по силам мирку, то в плане не было бы никакого смысла, но такого там точно не имелось. Видите, два десятка бойцов у ворот, указал я на цель. Начнём с них. Идём нашей стандартной пятёркой плюс Вадим. Запомните, главное не убивать их, а толкать в открывшиеся порталы. Не нужно, чтобы они спокойно возрождались у себя дома. Пусть потратят несколько часов на то, чтобы вырваться из этой задницы, куда мы их пошлём. Готовы? рыкнул орк, создавая порталы. Вперёд! Наше появление вражеские маги откровенно проспали. На первом я использовал пьедестал, подняв его ровно в рамку портала. Удачи тебе в поисках выхода из леса где-то в Ленинградской области, мой юный друг. На втором использовал ледяной кокон. и оставил на Вадима, который рывком отбросил мага земли в портал, а вот появившегося рядом воина отправил на перерождение. Ещё с двумя справились Шакс с Андреем. Шевцов же, очень быстро разобравшись со своими противниками, бросился в самую гущу боя. Не выдержал Маёр. Это очень плохо. Алиска внаглую спряталась за широкую спину орка и лечила нас, но постепенно мы начали нести потери. Сначала Шака зарубил берсерк 32-го уровня, а уже после и Андрея отправился на точку возрождения от слаженного удара четырёх магов. Надо уходить, тем более что из двадцати с лишним бойцов осталось всего семеро. Мы бы и с ними закончили, но из переулка уже выбегали новые группы врагов. Оглянувшись на участок, я увидел, что большая часть фасада здания уже снесена. Ни хрена себе развлечение у людей. Мирк наверх, коротко бросил я. Вадим, твою мать, куда побежал? Отходим. Оказавшись на последнем этаже, мы оглядели поле боя. Шевцовы уже отправили на перерождение, так что он должен был появиться минут через 5. К сожалению, отправить погулять по пригороду получилось только девятерых. Ну, тоже нормально. Первый этаж мы всё-таки потеряли. Остановить их получилось только за счёт огнестрела, который, правда, больше пугал, чем наносил урон. С каждой пулей выходило около 100 урона, что было сущей мелочью, но люди по привычке притормозили, что дало время на возрождение части защищающихся. Ну, начало очень даже неплохое. Правда, возникает ощущение, что их стало только больше. Мирк, тебе надолго ещё хватит. И если будете обеспечивать меня восстановлением манны, то очень, ответил Урк, опустошая бутылки морса. Как далеко ты вообще можешь человека отправить? Если говорить о вашей стране, Курск подойдёт, я туда одного из ваших генералов недавно переправлял. Отлично. Когда увидишь Свету, девушку, с которой я разговаривал, создай портал туда, о'кей? Для неё хочется отдельный сюрприз сделать. С нижнего этажа прибежал Андрей. Ребят, они прорвались до да издания воcцеплений, их становится всё больше, надо уходить, взволнованно сообщил он. Чёрт, а точки привязки все поменяли, так включая весь личный состав? Скорее всего, да. Я задумался. Да по хрен, Мирк, открывай порталы к ним в тыл. Будем биться до последнего. Андрей, тащи сюда всех, и объясни им тактику боя. Все остановились. Даже несмотря на всю серьёзность ситуации, я видел, что у ребят горят глаза от адреналина. Стойте, сначала пусть Орк перенесёт меня в безопасное место. приказном тоне сказал появившийся из своего кабинета Кондратенко. Я не выдержал и вложив немного маны в ледяную пушку, пустил заклинание в полковника. Господи, как хорошо-то. Стас, ну зачем? Этот Кондратенко на редкость неприятный, но влиятельный тип, произнёс Андрей. А чего я? Он хотел отправиться в безопасное место, я ему это устроил. Он меня благодарить должен. Ладно, забыли. Андрей, ты почему ещё здесь? Через пару мгновений мы уже прыгнули в созданные порталы. На этот раз наша вылазка была не такой успешной. Противники уже были готовы к такому нападению, поэтому довольно быстро сориентировались и встретили нас плотным ударом множества заклинаний. Ситуацию спасло появившееся из порталов подкрепление, давшее нам время восстановить здоровье, а дальше начался кандир. Я сливал всю имевшуюся ману в первые секунды боя. а потом бросался в рукопашную, принимая множество урона на себя и надеясь на то, что ледяное возмездие будет работать как можно чаще. За четыре перерождения я поднял два уровня и окончательно перестал понимать, что вокруг происходит. Отдельным запоминающимся фрагментом было столкновение со Светой. Её опрокинуть в портал оказалось не так просто, как мы изначально думали. Во время боя вокруг неё образовалась красная аура, наносящая периодический урон. Да и две её подруги-телохранительницы тоже не давали покоя. Но всё же Шевцову удалось взять её под контроль, после чего мы с Вадимом сдвоенным ударом отправили её изучать достопримечательности Курска. Неожиданно противники отступили, и мне удалось оглянуться. Да уж, здание полиции реставрации больше не подлежит Часть полицейских, у которых осталась по одной жизни, выглядывали с последнего этажа. Остальные же, вдохновлённые отступлением противника, готовы были броситься в догонку. Василий Петрович, кажется, отбились. А я уж думал всё, попали, улыбнулся я, сам в шоке. Как думаешь, чего они отступили? Да понятия не имею. Давайте узнаем, что они от нас хотят. Мирг потихоньку переносит отсюда людей. Пусть все меняют точки возрождения. Только делайте это максимально незаметно. Мы попробуем потянуть время. Орк кивнул и направился на верхние этажи. Отстоявшихся перед воротами людей к нам шли главы двух кланов. Судя по лицам, их совсем не устроили результаты состоявшегося сражения. Что такое, Лайт, подругу потерял? Издалека весело крикнул я. Война только началась.